Глава 3. «Что это, сестра?» – простонала настоятельница. Она словно уже забыла, что нынешняя проводница совсем недавно была ее узницей. «Что это, государыня моя?» – мрачно повторил старый вампир Эфраим. «Это достопочтенная есть западная тьма, сиречь сущность, глашатая спасителя, его правозвестники предтечи. Так считает ночной народ, и так считаю я». «Сестра, он прав!» Настоятельница потянула Мегану за рука, словно маленькая девочка строгую мать. Хозяйка волшебного двора молчала. Волшебница, вампир и спаситель его невеста, более чем удивительная компания, стояли на невысоком холме, невдалеке от южных ворот Аркина. Внизу, у подножья, велась дорога, тщательно ухоженная и замощенная. Чуть дальше, за дорогой, начинались фермы. Местность исчертили живые изгороди, виднелись черепичные крыши и белые стены, казавшихся игрушечными домиками. Здесь, вблизи святого города, даже крестьянские жилища должны были выглядеть прилично, дабы не оскорблять взоры Аркинской курии, когда почтенные прилаты отправлялись на юг. Северу такого внимания не уделялось, да и что там делать его святейшеству. Однако и поля, и дорога, все было совершенно пустынно, все вынуло И неудивительно, в море, что хорошо просматривалось с вершины, на внешнем рейде Аркина чернели бесчисленные мачты боевых галер. И не требовалось особых познаний в военно-морском деле, чтобы определить, откуда корабли явились. Но не галеры имперских клешней притягивали сейчас взгляды чародейки Ифраима и Настоятельницы. Они неотрывно смотрели на Аркин. Святой город окутывала тьма. Нет, не настоящая ночная темнота и, собственно говоря, даже не мрак, а какая-то пепельно-серая пелена, наподобие мелкой-мелкой паутины. Над престолом первосвященников Эвиала поднималась чудовищная призрачная сфера, и внутри этого покрывала творились какие-то совсем непонятные и очень неприятные вещи. Мегана видела следы от палавших пожаров, однако огонь не пожрал все и вся на своем пути. Дома остались обглоданными лишь до половины, а кое-где выгорела только крыша. Волшебница отлично знала, что остается после буйства пламени даже среди выстроенных из камня кварталов, а тут его кто-то словно вовремя залил водой. Внешний обвод аркинских стен казался невредим, но ворота были не просто широко распахнуты, а и вовсе сорваны с петель. Это огромные неподъемные створки из кованной стали, гордость святого города. Серая завеса поднималась до самых облаков, терялась в них, но хозяйка волшебного двора чувствовала, что эта преграда тянется выше, много выше, может до самых звездных сфер, а быть может и дальше». Несмотря на то, что они стояли на холме, поверх аркинских стен им открывались лишь шпили соборов до да несколько самых высоких крыш. Серая мгла застилала взоры, однако Мегана, отличавшаяся остротой зрения, видела там какое-то шевеление. И это были явно не люди. Что-то сновало вверх и вниз, сбивалось в клубки и снова распадалось. И это что-то на самом деле было чернее тьмы. Агест — вслух подумала чародейка. Вампир Ифраим сперва недоуменно свел брови, но затем энергично кивнул. — Точно, государыня. Как вы гесте. Ночной народ тогда по всем щелям забился. Решил, что идут те, кто нас сменит. Настоятельница упала на колени и зарыдала в голос. Нет сомнений, она тоже знала о судьбе северного города, угодившего по милости разрушителя под удар тьмы. Мегана нервно потерла руки. Она понятия не имела, что делать, какими заклятиями тут можно воспользоваться и поможет ли вообще хоть что-нибудь. Ифраим с неудовольствием взглянул на рыдающую монашенку и потер подбородок. «Подлечу-ка я поближе». «Нет-нет, один. А вы, судары, не оставайтесь тут и помыслите, что можно предпринять. Я мигом, честное и моргнуть не успеете». Утро выдалось пасмурным, и вампиру лететь было легко. Огромный нетопрь взвился в воздух и помчался прямо к серому занавесу. Только тут Мегана поняла, что завеса хоть и медленно, но движется, растекаясь во все стороны. Тьма сочилась сквозь пробитую брешь. Чисто академического интереса ради можно было бы задаться вопросом, кто пробил. Но тут у хозяйки волшебного двора сомнений уже не оставалось. Разрушитель был здесь. И похозянища волю. Ифраим заложил лихой вираж возле самой серой стены. За ним неспешно, словно подокучливой обязанности, потянулся язык пепельного тумана. Нетопырь проворнее забил крыльями, и тьма отстала. Точно понял, что за этой добычей не угнаться. Высунувшийся язык медленно и лениво втянулся обратно. Черные точки и рощерки на шпилях и крышах задергались, засуетились куда проворнее, будто муравьи, если ткнуть их кучу палкой. Держась на почтительном расстоянии от серой преграды, Ифраим полетел к морю. Взглянуть на флот империи клешней, вскоре летучая мышь совершенно скрылась из виду. Настоятельница тем временем почти успокоилась. Лишь время от времени слышались сдавленные всклипывания. «Вставай!» Мегана потянула Монашенко за плечо. «Тут дело еще хуже, чем я думала». «Куда уж хуже», — проныла бывшая настоятельница. «Тьма прорвалась, пророчество исполнилось, спаситель не сходит с высей горник, Судите родить каждому по его делам». Мегана едва не влепила ей пощечину. «Вставай! Надо понять, что это такое и что стало с Аркином». «А чего же тут понимать? Западная тьма сюда пришла, и теперь уже не отступит, покуда он ее не изгонит, и не нашей человеческой рукой тут что-то изменить». Волшебница не выдержала, вцепилась монашке в плечи, теперь уже обеими руками, затряслась, что есть силы. «Это Аркин, твой город, магия спасителя, да вставай же, вставай! Ты говорила, мы пойдем останавливать его, а теперь...» «Меня трясешь!» Ничего не осталось от властной и гордой женщины, одним движением брови, заставлявшей трепетать бедных послушниц. «Да, говорила!» В ярости выпалила Мегана, хватая настоятельницу за подбородок и заставляя взглянуть себе прямо в глаза. «У нас есть его кровь! Могущественный артефакт, никогда раньше не оказывавшийся в руках магов Эвиала. Надо только распорядиться им как следует. Я рассчитывала на Арким, но теперь...» А теперь его все рассчитывать не на что. Настоятельница обвисла, не сопротивляясь и являя собой полную покорность судьбе. Бей ее, убивай, режь на куски, ничего уже не поможет. Мне надо прорваться в Аркин, туда, к центру святой магии, в ваш кафедральный собор. Ты острее меня чувствуешь свой город. Скажи мне, что там? Трясла Мигана монашку. «Ничего там больше нет, ни магии спасителя, ничего. Там только мрак. Протяни руку, рука отсохнет. Шагни за край, останешься ее рабом. Анна тьмы предсказали все правильно. Три пророчества исполнены, больше его ничто уже не сдерживает». Меган заскрежетала зубами. Когда власть великой сущности ограничена неким независимыми от нее законами, кое она не может изменить по собственной воле, это означает, что всегда есть шанс дать отпор, даже если эти законы и повернулись так, что воля надмирового создания кажется сейчас почти абсолютной и непобедимой. Почему исполнение пророчеств дает спасителю власть над идеалом? Что такого важного в разрушителе или даже в прорыве тьмы? Как это связано с его властью и силой? Мегана надеялась найти ответы в Аркине, на алтаре кафедрального собора, соединить мощь чар волшебного двора и крови гнева, но дорога в святой город оказалась перекрыта, И неизвестно, где Ан, где Аннетта, жив ли вообще. Захлопали крылья, вернулся Ифраим, перекинулся обратно, старчески побрюжал, что ему совсем не осталось сил днем летать, как только он сюда дотянул. Не приходилось удивляться неутешительным вестям. Флот империи Клешни стоял на якорях, и команды, составленные из оживленных мертвецов, тупо пялились в серую завесу, застыв точно в молитвенном экстазе. Сама же завеса не оставалась неподвижной, медленно расползалась во все стороны, и все, оказавшееся под ней, тотчас замирало. Переставали раскачиваться ветви деревьев, трава прилегала к земле, словно втоптанная в нее целым войском. Никого и ничего живого вокруг святого города уже не осталось. Звери, птицы, даже жуки и бабочки поспешили убраться подальше. И печально шумели лишь обреченные дубы. Они показались Мегане последним отрядом, прикрывавшим отступление разбитого войска. И о том лишь сожалели остающиеся, что их гибель ненамного задержит врага. «Что это за твари внутри круга, Ифраим? «Они не наши», – последовал ответ. Как в Эгесте, я удостоверился. Такие же точно. не отсюда, не Эвиальские. Скапливаются, ползают туда-сюда, так и ищут, кого бы сожрать. И все? А сама эта завеса, что она? Вампир сокрушенно развел руками. Она западная тьма. Звучается и расползается. Ты можешь проникнуть туда, в город? Эфраим только покачал головой. Она враждебна не только людям. «Ни вампиры, ни даже зомби тут не пройдут. А как же эти, которые внутри? Наверное, особая порода. А может, нам это только кажется?» Философский заметил вампир. Меганом бессильно уронила руки. Она вырвалась из заточения. Она почти добралась до цели. Только чтобы понять, что та недостижима».